Тысячелистник. Семейство сложноцветное. Главная особенность этого растения – многократно рассеченные листья, отсюда и название – тысячелистник. С ним знакомы, наверное, все жители России. Он растет и на территории других стран Европы. Несмотря на то, что это растение широко распространено, трудно вспомнить, как выглядят его цветки. Это и неудивительно. У одного тысячелистника не только тысячи листьев, но и цветков огромное множество. Цветки у него крошечные, собраны в соцветия корзинки, похожие на маленькие ромашки. Корзинки ромашки собраны в плотный кустик, по форме напоминающий раскрытый зонтик. Тысячелистник – это известное лекарственное растение. Высушенное соцветие используется как лекарство для улучшения пищеварения и для остановки кровотечений, а также как противокашливое и противовоспалительное средство. Не зря его научное название «Ахиллея» связано с именем древнегреческого героя-силача Ахиллеса. Тюльпан. Семейство «Лилейные». Самое ранние сведения о тюльпанах есть в литературных произведениях Персии. Цветок этот назывался дульбаш, в другом звучании тюрбан. Это персидское название турецкой челмы, которую напоминал цветок. Первоначально выращивали тюльпаны в странах Ближнего Востока, а в 16 веке его луковицы были завезены в Австрию. Менее чем за сто лет тюльпаны широко распространились по всей Европе. Самые подходящие условия для их выращивания оказались в Голландии. Эти растения стали средством обогащения. Те, кому удавалось вывести новый сорт, могли купить дом или даже целое поместье. Именно в Голландии вывели знаменитый черный тюльпан. Действительно, лепестки у него темно-фиолетового цвета, но не черного. Дело в том, что настоящей черной краски растения не умеют вырабатывать. Так что по-настоящему черного тюльпана быть не может. Укроп. Семейство зонтичное. Это культурное растение родом с берегов Средиземного моря. Его история уходит в далекое прошлое. Укроп использовали не только как приправу, но и как лекарственное растение. Золой семян укропа посыпали раны, они быстрее заживали. Мелкие плодики, семена, образуются на соцветии, похожем на раскрытый зонтик. Молодые листья укропа можно заготовить впрок, засолить, высушить. У укропа много ароматных родственников. Это и петрушка, и сельдерей, и любисток, многолетний сельдерей, и морковь, и кориандр, кинза, и анис. Фасоль. Семейство Бобовые. Родина фасоли обыкновенной – Америка. Индейцы ее выращивали с глубокой древности. В диком виде это растение неизвестно. В Европу она была завезена вскоре после открытия Америки, а в России фасоль появилась только в конце 17 века. Это растение теплолюбивое. Цветки у фасоли, как и у других бобовых, напоминают мотыльков. Окраска их может быть разной – от белой до фиолетовой. Плоды фасоли – бобы. Семена разных сортов окрашены так же разнообразно, как и цветки белые, лиловые, черные и коричневые, пятнистые и крапчатые. Они содержат много ценных питательных веществ белков. Кроме фасоли обыкновенной, есть и другие виды. Например, декоративная фасоль, турецкие бобы, ее цветки ярко-красные. Еще один вид – фасоль золотистая или машь. Это растение азиатского происхождения. У нее мелкие зеленые семена, похожие на горох. Их используют для приготовления супов. Фейхоа.